Интерлюдия, она же эпилог. В полутемной горнице на широком ложе, глядя из-под полуопущенных век на мечущуюся вокруг челядь, на плачущую мать и сжимающую рукоять меча отца, умирала молодая женщина. И даже знаменитая ведунья нежданно не смогла помочь, ибо яд, которым была отравлена девушка, не имел противоядия. Но в глазах обреченной не было печали. На губах же, несмотря на боль, вздрагивала счастливая улыбка. «Не плачь, мама. Они ждут меня. Мой муж и мой сын. Мы будем вместе». Глаза подернулись пеленой. Последний вздох. «Всеслава!» Плачущая женщина прижала к губам безвольную кисть дочери. Воевода Милослав, тяжело вздохнув, отвернулся, стиснув кулаки. «Что за напасть? Сперва взять, потом новорожденный внук, теперь дочь». Возле отдавшего последний вздох тела Всеславы появилось двое мужчин. Никто из находящихся возле смертного адра не замечал их, ибо разве могут смертные увидеть богов, если они не хотят? Тор, сынок, как только душа отделится от тела, хватай и уносим ноги. Если сворожичи заметят, нас будет плохо, — спокойным голосом приказал одноглазый воин. Тот только кивнул. Несмотря на храбрость и силу, дураком Тор не был. На своей земле боги всегда сильней. А они с отцом здесь чужаки. И вот от тела все славы отделилась душа и устремилась ввысь. Из рук молодого бога вырвался аркан. Все, у нас и многие далеко собрались. В горнице появилась светловолосая красивая девушка. Кель, ты откуда здесь? Один нервно дернул щекой. На этой земле меня зовут Марана. Девушка обворожительно улыбнулась. Не подскажете, что это вы тут делаете? Чужое добро похищаете? «Может, Спируна позвать?» Задумчиво закончила она. «Может, договоримся?» «Может быть». Вторая часть интерлюдии. «Что ты делаешь здесь?» Высокий чернобородый воин с подозрением смотрит на закутанную в плащ широкоплечую фигуру, явно что-то прячущую под тканью. «Пришел, чтобы умереть? Предатель!» «Подожди!» Края плаща расходятся, и становится видно, что гость держит в руках шевелящийся сверток. «Что это значит?» Чернобородый хмурится, стискивая рукоять меча. «Это его сын, и я подменил мальчика на мертвого младенца. Фенрир был мне другом, и я не предавал его. Мы все в той или иной мере виноваты». Пришелец опустил голову. «Ты в том числе. И я даю тебе шанс на искупление. Спрячь, иначе мои родственники доберутся до ребенка, а он слишком мал, и дух его слаб. Физическая смерть будет навсегда. Я верю тебе, Локи». Чернобородый слегка склоняет голову. «Мы спрячем его». «Благодарю, Перун». Развернувшись и сделав несколько шагов, Локи повернулся и попросил. «Постарайся, чтобы Хель ничего не узнала о мальчике». «Не волнуйся». Губы Перуна растянулись в улыбке. «Пусть интриги не мой конек, но уж то, что Марана не должна знать, я понимаю». «Кстати, а как зовут парня?» «Кто знает?» Пожал плечами Локи. «Ну что ж». Перун с улыбкой взглянул на пускающего пузыри малютку. Пусть имя тебе будет Кощей. Конец второй книги. От автора. Благодарю за прослушивание. Не забудьте подписаться на автора, чтобы не пропустить новые книги и прочие новости. Также напоминаю, что у меня есть и другие книги, которые стоит почитать. И будет совсем не лишним отблагодарить автора за труд лайком и репостом. Посоветуйте книгу друзьям. Текст читал Александр Степной. Звукорежиссер Василий Эрлих.